Она не позвонила Ремси, но позвонила Бетси Филпот, редактировавшей их с джуд книги в Рэндом Хаус, и, соответственно, знакомой с Рэмси. Последние два года они не работали вместе и превратились из коллег в приятельниц. «Скажи, вы с Лео свободны шестого?» «Нет, мы не свободны шестого», ответила Бетси, предпочитавшая изъясняться прямо. «Черт, почему это так важно?» Это день рождения Рэмси, обычно мы отмечали его вместе. Сейчас Джуд в прошлом, Лоренс в Сараеве. Осталась одна я. И что? Это звучит несколько самоуверенно, возможно. Я все придумала, но не кажется ли тебе, что Рэмси не... Он меня немного недолюбливает? Она едва осмелилась произнести свои подозрения вслух. «На меня он не произвел впечатления злого волка. Не думаю, что тебе предстоит столкнуться с тем, с чем не сможешь справиться. Впрочем, если не хочешь, то и не делай». Для Бетси, урожденной американки, все и всегда было просто. В ее умении с холодной сдержанностью и упорством выбираться из водоворотов судьбы, которые многим казались непреодолимыми, ощущалась некоторая безжалостность. Когда Джуд и Ирина поссорились, Бетси равнодушно, пожав плечами, заявила, «Ты никогда не испытывала к ней расположения, поэтому просто забудь обо всем». Ирина не чувствовала, что разрешила ситуацию должным образом, а значит, и не пыталась ее разрешить. Каждое утро по мере приближения 6 июля она давала себе слово позвонить Рэмси днем, а днем клялась себе, что позвонит вечером тем не менее приличие следует соблюдать и тем, кто ложится за полночь, поэтому, взглянув на часы в 23.00, Ирина качала головой и вновь давала себе слово позвонить следующим утром. Встав с постели и подумав, она приходила к выводу, что Рэмси любит поспать допоздна, и цикл обещаний повторялся сначала. 6 июля Выпадала на субботу, и в пятницу Ирине пришло в голову, что не совсем прилично предупреждать человека о празднике накануне. Лучше сделать вид, что она забыла, чем показаться бестактной. Что ж, теперь ей не придется самой решать проблему под названием «День рождения Рэмси Эктона». По телу прокатилось облегчение, неожиданно оставив после себя легкую тоску. В полночь зазвонил телефон. Ирина была настолько уверена, что это Лоренс, что, не задумываясь, ответила по-русски «Здравствуй, милый». В ответ не раздалось ни звука. «Здравствуй, любовь моя». Молчание. «Это не Лоренс». «Извините», — смущенно произнес мужской голос с заметным британским акцентом. «Могу я поговорить с Ириной МакГоверн?» «Ох, простите, я слушаю, просто думала, что звонит Лоренс». «Это был русский?» «У Лоренса ужасающий русский, но кое-что он знает. В Москве ни за что бы не объяснился, но мы используем этот язык дома для развлечения». Ирина помолчала. «Так, шутки ради», — зачем-то добавила она в пустоту. «Чертовски мило». Собеседник до сих пор не представился, а ей было уже неловко спросить, с кем она говорит. «Мы с Лоренсом мы познакомились, когда я начала учить его русскому языку в Нью-Йорке». Ирина помолчала, растерянно моргая. Он писал диссертацию о нераспространении ядерного оружия в Колумбийском университете. Тогда считала, что ему надо знать русский, хотя сейчас скорее корейский. Но у Лоренса нет способностей к языкам. Худшего студента у меня в жизни не было. Бла-бла-бла. И кто же это? Впрочем, предположения у нее были. Короткий смешок. «Чертовски мило». «Уж и не знаю, почему мне так кажется». «Итак, Ирина была решительно настроена выяснить личность мужчины. А как у тебя дела?» «Все зависит от того, свободна ли ты завтра вечером». «Как же мне не быть свободной?» «И рискнула, ведь у тебя день рождения». Вновь послышался короткий смешок. «Ты ведь не сразу поняла, что это я, верно?» «Только что догадалась». «Ну, а как я должна была понять? Мы ведь, странно, конечно, за все эти годы ни разу не говорили по телефону». «Нет», — в голосе мелькнуло удивление. «Похоже, ни разу. Мы всегда договаривались о встрече через Джуд, так ведь? А после вашего развода этим занимался Лоренс». Тишина. Манера Рэмси вести телефонный разговор напоминала синкопированную мелодию. Если Ирина не останавливалась, они начинали говорить одновременно или вместе замолкали. «Что ты говоришь?» — спросили они хором, а затем «извини». «И как они проведут вместе целый вечер, если простой телефонный разговор дается им с трудом?» «Не привыкла слышать твой голос в трубке», — произнесла Ирина. Такое впечатление, что ты звонишь с Северного полюса по игрушечному телефону из картона с веревочными проводами. Временами становится как-то странно тихо. У тебя чудесный голос. Низкий, особенно когда ты говорила по-русски. Скажи еще что-нибудь. В последнем слове он, естественно, проглотил половину букв, и у него получилось что-нибудь по-русски. Что хочешь, смысла не имеет значения. Ирина могла повторить те предложения, с которых начала разговор. От рождения у нее было два языка. Но ее нервировал его тон, напоминая о сексе по телефону, где берут по фунту за минуту. Лоренс называл это телефонным анонизмом. «Когда мы с тобой разговариваем, мне кажется, что я голая», произнесла Ирина, непроизвольно прикрывая руками грудь. «Слава богу, сейчас никто уже не учит русский». «Что это значит?» «Ты сказал, это не важно». «Все же объясни». «Я спросила, какие у тебя планы на завтрашний вечер». «Мне кажется, или ты смеешься?» «Но что же с завтрашним вечером? Пригласить его в гости, раз ему так нравится ее еда, но мысль о том, что придется остаться с Рэмси Эктоном в квартире наедине, внушала ей ужас». «Ты не возражаешь?» упавшим голосом произнесла она: "Если я приглашу тебя на ужин?" И Ирэмси ответил: "Чертовски приятно, лапочка". Неожиданное проявление нежности подобное случалось с Ириной лишь однажды во время деловой поездки в Ньюкасл и казалось скорее чудным, чем приятным. "Но я хочу пригласить тебя в ресторан". От внезапной радости Ирина рухнула в кресло, попутно дернув за шнур и уронив телефон. «Что случилось?» Телефон упал. Рэмси засмеялся на этот раз во весь голос, и впервые за время их мучительного диалога ей стало легко. «Это означает да или нет?» «Это означает, что я растяпа». «Ты еще меня не знаешь?» «Знаю достаточно». На этот раз Ирина взяла паузу. «Прошел целый год», — произнес Рэмси. К сожалению, Лоренс не сможет прийти. Ему это было известно, но она сочла важным упомянуть имя Лоренса в разговоре. Можем перенести, чтобы Лоренс тоже был с нами. Он дает ей шанс увильнуть. Надо за него хвататься. Ну, ни к чему такие церемонии. Я очень надеялся, что ты так ответишь. Буду завтра к восьми. В большинстве своем люди навсегда запоминают пары такими какими они были в момент знакомства. Самое ужасное, что для сторонних наблюдателей ваша личная жизнь — лишь захватывающий сериал. В то время как устоявшиеся пары, например, Ирина и Лоренс, являли собой образчик невероятно скучной жизни. Редкие всплески романтики в отношениях могли послужить поводом в лучшем случае для легкой симпатии, а то и злорадства. Влюбившись, вы рассчитываете увидеть в глазах окружающих зависть или восхищение, а вместо этого они нервно барабанят пальцами в ожидании скорой развязки. Разумеется, у них всегда есть собственный взгляд на то, подходите ли вы друг другу или нет. Почти всегда ваши друзья, конечно, пары, симпатизируют кому-то из вас больше. Но эти мнения не следует принимать в расчет. Они ничего не стоят и не должны побуждать к переменам. Некоторые друзья воспринимали союз Ирины и Лоренса как неоспоримый факт, так же, как существование Франции. Другие указывали на них как, например, того, что и в таком положении можно быть счастливым. Тягостная роль. У Ирины было немало знакомых, кого Лоренс не интересовал вовсе. Они считали его манеры патерналистскими и грубыми – Воспринимали его как довесок к дружбе, налог, уплата которого позволяет заниматься своими делами. Так или иначе, Ирину это не заботило. Любовь пришла к ней нелегко и не рано. Ирина приняла как данность, что любой незначительный вклад, который она может внести в человеческие отношения, не будет иметь ничего общего с беспрецедентными достижениями в ухаживании никто не сочтет безмятежный, полный спокойного общения союз иллюстратора детских книг и научного сотрудника, равным по значимости спуску, наводу лайнера или разделению народов. Современному Шекспиру не придется тратить свое красноречие на тихое счастье, если таковое присутствует, распространившееся по квартире в Бору в 90 девяностых. Несмотря ни на что, Ирина считала их союз с Лоренсом большой удачей, он был внимательный веселый, интеллигентный и любящий мужчина. Ей не было дела до заявлений феминисток, что мужчины вообще не нужны. Ей он необходим более всего на этом свете. В отсутствие Лоренса по квартире начинало летать эхо. Ни одним из всех возможных способов Ирина не могла объяснить себе, почему находится здесь, на Джорджиан Сквер, к югу от Лондонского моста. Многие из тех одиноких вечеров она могла бы проводить в своей студии, но такая возможность отнюдь не казалась ей заманчивой. Она бродила из комнаты в комнату, наливала бокал вина и забывала о нем. Терла стальной поддон сушилки для посуды, изо всех сил стараясь убрать известковый налет. Вода с примесью извести текла из всех лондонских кранов и могла капля за каплей образовать на каждой кухне меловые горы выше белых скал в Дувре. После долгой борьбы с налетом силы покидали Ирину. Она отправлялась спать и утром просыпалась от доносившегося из кухни неприятного химического запаха. Ей было стыдно признаться, но существование рядом любящего человека, которому она отвечала взаимностью, было самым важным в ее жизни». Несомненно, у нее были и другие привязанности и увлечения. Она была более общительна и открыта, чем Лоренс, поэтому, переехав в Лондон в 1990-м, приложила все силы для создания круга приятелей и знакомых. Но порой душа ее испытывала голод, который друзья не способны утолить. А если сделать малейшую попытку попросить об этом, то можно никогда их больше не увидеть. Нельзя сказать, что Ирина была равнодушна к своему искусству – Хотя даже при наличии обоих родителей, имеющих отношение к кино и танцам, ей хотелось заключить это слово в кавычки. Работа над иллюстрациями была счастьем. Однако еще большим счастьем было ощущать в момент работы, как сзади подходит Лоренс, склоняется к уху и капризным голосом просит что-нибудь поесть. Моногамия лишает человека активности. За девять лет совместной жизни Лишь однажды внимание Ирины привлек коллега Лоренса из Blue Sky Institute, но ровно на полчаса, пока не встал налить себе выпивки и не повернулся к ней спиной. Задняя часть его формы напоминала грушу. Ирина отреагировала на это так, как человек реагирует на першение в горле, когда не хочет, чтобы легкое недомогание переросло в серьезную болезнь. Период одиночества, связанный с командировкой Лоренса в Сараево, Неожиданно дался ей легче предыдущих расставаний. Но таково отношение человека к боли. При отсутствии они стараются не вспоминать. Обычно Ирина без всяких возражений тратила уйму времени на приготовление еды для Лоренса. При этом иногда ей хотелось превзойти себя и вырваться из рамок привычного ужина из овощей и круп. В одиночестве она питалась тем, что попадется под руку и часто вместо ужина засиживалась за работой. Часов в десять вечера, проголодавшаяся и расслабленная приятной усталостью, она отрезала большой кусок шоколадного кекса «Теско», приобретение которого было совсем не в ее правилах. Сегодня же, на восьмой день командировки Лоренса в Боснию, она открывала уже третью упаковку. Затем Ирина включала музыку, которую Лоренс не выносил. Шон Колвин, Аланис моррисет и Тори Эймос. Эти певцы были последнее время в моде, И в их творчестве было много темных красок и открытых заявлений, что мужчины им не нужны, от чего то казавшихся ложью. Не опасаясь вызвать недовольный взгляд Лоренса, его мать была алкоголичкой, Ирина наливала себе маленькую рюмочку, которую считала снотворным. Лоренс употреблял коньяк не чаще раза в месяц. Впрочем, он мог бы оценить, что пьянящие пары алкоголя навевают размышления о том, как ей повезло встретить такого человека и с какой жадностью она ждет его возвращения домой. В течение недели Ирина не выходила за рамки. Она позволяла себе лишь маленькие слабости. Например, наблюдение за медленно сгорающими сигаретами из припрятанной пачки. Будучи женщиной хрупкой, она, несомненно, могла вознаградить себя куском кекса после удачно выполненного рисунка. Через пару дней она вернется к форели и брокколи и обязательно проветрит комнату, компрометирующей ее никотиновой заразы. Проснувшись в субботу, Ирина с удивлением обнаружила, что выдержанность, которой она так гордилась, треснула, как яйцо для омлета. Это случилось неожиданно поздно, после одиннадцати, хотя обычно она вставала восемь. Пройдя по квартире, словно в тумане, она обратила внимание, что после так взволновавшего ее звонка Рэмси не положила, как должна была трубку телефона на рычаг. Это было уже после второй порции бренди. На кухне выяснилось, что шоколадный кекс был ею полностью уничтожен. Верно, она стояла здесь, взбудораженная, и отрезала маленькие кусочки до тех пор, пока ничего не осталось. И еще, oh, боже, она слушала новый альбом «Маленькие землетрясения» так громко, что соседи сверху, одетые в халаты, звонили в ее дверь с жалобами. Если это дойдет до Лоренса, ей придется заплатить сполна, поскольку в прошлом месяце он лично барабанил в дверь соседей снизу с требованиями накрыть плотнее крышкой сальсу и ни в коем случае не приступать к такосу. Погруженная в свои мысли Ирина поставила на керамическую панель кофе. Прихватив чашку, она отправилась в студию, где принялась рассматривать незавершенный рисунок. Нет, работать она не сможет. Очевидные ее скрытые резервы рассчитаны на восемь дней существования без Лоренса, но никак не на десять. Внезапно одинокие дни и ночи, а затем опять дни единственной угрозой которых ей казалась череда сигарет и пустая бутылка коньяка. Сковали ее похожей на глазурь коркой, основным ингредиентом которой было сало. Отправляясь на рынок за покупками, как всегда делала по субботам, она неожиданно громко хлопнула дверью. «Да, Ирина дрожит. Ирина должна себя сдерживать». Шумный крытый рынок неподалеку от Лондонского моста как никогда полно представил разнообразие американских акцентов. Весьма нелогично ощетиниваться, оказавшись в обществе соотечественников, но американцы, похоже, разделяют общую тенденцию с неприязнью относиться к представителям своей страны за рубежом. Возможно, от этого создается ощущение присутствия в комнате с кривыми зеркалами – где окружение слишком шумное, агрессивное и толстое. Ирина не испытывала неловкости в среде соотечественников. Все люди откуда-то приехали. Это место не выбирают. Хотя, имея русские корни по материнской линии, частенько использовала воспоминания о своей национальности при желании дистанцироваться. Впрочем, возможно, она немного поморщилась, услышав визгливый крик из кафе Манмунт, «Ларри!» У них нет кофе без кофеина. И не нравилось ощущать себя частью британского народа, хотя это становится всё труднее в городе, колонизированном Пиццахат и Старбакс'ом. С противоположной стороны до неё донеслась речь другого янки, пытающегося выяснить, где расположена улица соут уарк При этом он так твёрдо произносил звук р, что Ирина невольно устыдилась его невежественности. Следует заметить, что, выходя из-под влияния Лоренса, Ирина иногда баловала себя тем, что называла «умственная доброта». Это не имело отношения к манере поведения. Выросшая в атмосфере издевательств одноклассников, она была наделена хроническим страхом причинить кому-то боль. Не касалось это ее высказываний. Все происходило исключительно в голове Ирины. Основной задачей было мыслить правильно. Услышав, как соотечественник неверно произносит название улицы Саутвуак, мгновенно задала себе вопрос: почему британцы считают нас нерадивыми? Ни один американец не ожидает, что лондонец может знать, что слово Хьюстон произносится в Техасе Хьюстон, а на Манхэттене Хаустон. Разумеется, можно выругаться в полголоса, тупой придурок. Можно сопереживать или осуждать. «Но какими бы ни были ваши мысли, это не изменит день к лучшему и не сможет испортить его окончательно». Тем не менее Ирина была убеждена, что все происходящее в ее голове имеет огромное значение. Посему одарила незнакомца самым добрым и лучезарным взглядом. Внутреннее благородство повышало жизненный тонус. Она предпочитала не делиться своей концепцией умственной доброты с Лоренсом, более склонным к серзаниям. Он был жестким с людьми, особенно с теми, кого считал обделенными интеллектом. Его любимым эпитетом было «болван» или «идиот». Подобная резкость может быть заразна. Ирина всячески противилась эпидемии. Впрочем, начиная практиковаться, следовало подумать прежде всего именно о Лоренсе. С одной стороны, он любил жить просто и уединенно удовлетворяясь лишь обществом нескольких друзей и, разумеется, Ирины, милостиво допущенной в его крошечный пантеон любимых людей, его презрительность была формой контроля над численностью окружения. В него не могли входить все знакомые, включая продавца овощей и водопроводчика, чинившего им кран, Необходим фильтр. Так уж случилось, что фильтр Лоренса был сделан из очень мелкой сетки. С другой стороны. Лоренс принадлежал к тому типу людей, некогда считавшемуся идеалом в Штатах, а с недавнего времени вымирающим. Он был человеком, который сделал себя сам. Лоренс яростно цеплялся за свое высокомерие, поскольку по самую макушку увяз в работе британского мозгового центра. Его воспитывали не как будущего интеллектуала, ни у одного из родственников не было образования выше среднего. Детство, проведенное в Лас-Вегасе, вовсе не способствовало развитию навыков, необходимых для приобретения степени в области международных отношений в университете Лиги Плюща. Атмосфера казино Лас-Вегаса оставила в душе страх навсегда остаться в этом мире, в мире длительных дебатов по поводу качества приготовления яиц «Бенедикт» в отеле «Беладжо». Да, Лоренс был человеком язвительным, иногда ему требовалось вовремя подсказать о необходимости набраться терпения, чтобы дать людям возможность проявить свои лучшие качества или убедить не обращать внимания на недостатки. Она видела, что порой Лоренс готов приковать себя к позорному столбу за такой недостаток и считала его достойным ее собственного прощения. У продавцов, не знавших ее имени, но помнящих в лицо, Она купила итальянскую черную капусту, охотничьи копченые сосиски и жгучий чили. Уверенная в том, что размеренный ритм выбора продуктов, даже выросший на пугающе тряском фундаменте, лучший способ сохранить видимость нормального состояния, Ирина приобрела еще и пук ревеня, чтобы дома ей точно было чем заняться. Вернувшись в квартиру, она со всем старанием занялась пирогами с кремом из ревеня, Решив приготовить один к приезду Лоренса, а второй припрятать в морозилку. Подумав, она умножила порцию мускатного ореха в рецепте на пять. Ирина, женщина скрытная и умеренная во всем, проявляла спонтанное стремление к крайностям в таких мелочах, как соусы и приправы. Потому некоторые гости за обеденным столом могли сойтись во мнении, что с рецептами на кухне ей разобраться проще, чем с таблицей умножения. Она украсила пирог переплетающимися полосками теста, похожими на куски коры. Руки не тряслись, но временами странно подергивались, словно обожженные огнем. Тот коньяк определенно был лишним. Разумеется, Лоренс не приедет хоть чуточку раньше. Когда-то ее это раздражало, но сейчас ей так не хватало его дисциплинированности и страсти к порядку. Без Лоренса Ирина проведет еще одну ночь — наблюдая за чередой сигарет, кусочков кекса и рюмочек, наперстков бренди. Пироги получились красивыми. Решетка, смазанная яйцом с сахаром, поднялась глянцевыми коричневыми холмиками. По всей квартире распространился кисловатый аромат ревеня. Но ровно в пять Ирина рассталась с пирогами. Более того, пока они были в духовке, она занималась тем, о чем не вспоминала несколько последних лет. Но раз Лоренс все равно далеко, а пироги остывают, можно попробовать еще раз.